Залаяли собаки, застучали в калитки незваные гости. Столбы и заборы покрылись заусенцами объявлений. Разрачное с поздней осени до весны пространство стало наглухо закладываться кирпичными заборами. В Суздальских озерах впервые отразились вторые третьи коттеджные этажи и даже башенки выхнули первые пожары, в которых горели пенсионеры-домовладельцы. К районным нотариусам потянулись странные группы из шустрых зверьков-риэлторов, вальяжных упитанных молодых людей и кое-как причесанных и парфюмированных алкашей, сыновей и внуков тех самых сгоревших пенсионеров. Это было похоже на войну домов вернее на избиение младенцев стариков огромные кирпичные слоны дворцы топтали ряды деревянных хижин ломались копья штакетника разбивались дощатые латы падали на землю рубероидные шлемы и как из под земли появлялись новые неведомые животные с металлическими щитами воротами кованными Стрелами изгородей, стремительными колесницами дорогих автомобилей. Пошлость, как обычно, победила. Но она была уже не таинственная, а, по мнению Михаила, преступная, криминальная пошлость. Что-то похожее промелькнуло Аниной голове, пока она ждала агента Зайцева смотрела на зеленый остров Озерков среди новостроек и автомобильных трасс. Аня думала об этом спокойно, без эмоций. Все это было уже историей, такой же, например, как строительство Санкт-Петербурга на финских болотах. Невозможно же идти сейчас по его набережным, мостам и мучиться сознанием того, что идешь по костям, Бесправных крепостных людей. Никто не содрогнется. Ни у кого кровь или пепел не стучит в сердце на месте гибели царя Александра-освободителя, казни декабристов, расстрела демонстраций Кошмар, конечно, ужас и все такое. Но смертельной бледности в лицах нет. В обморок никто не падает, слез не проливает. История... Вот только Пушкина Ане всегда было жалко, как своего близкого, родного. Она плакала потихонечку и на месте дуэли поэта, и на мойке двенадцать, и даже в Михайловском, в Пушкиногорье. Вот и сейчас у Ани будто дыхание перехватило, словно глотнула чужого табачного дыма. Так и есть легкий ветерок вдоль Выборгского шоссе из-под тишка обдувал ее сигаретными выхлопами от молодого человека, курившего в отдалении. Аня посмотрела на него недовольно, но тот даже не обращал на нее внимания, хотя такое случалось редко. У парня была обычная внешность, полноватый, светловолосый, с какой-то лавочно-купеческой челочкой,